должен быть живым и эмоциональным. Постепенно дети отучаются от копирования образца и подходят к самостоятельному творческому рассказыванию, обучение которому начинается после пяти лет. Звуки речи Для воспитания у ребенка звуковой культуры речи важно проводить упражнения, особое внимание уделяя, естественно, произношению звуков, которые ребенок не выговаривает. К пяти годам ребенок может правильно произносить все звуки. С малышом этого возраста уже надо проводить упражнения по звуковому анализу слова. Это очень важно для последующего усвоения грамоты. Детям читают потешку, стихотворение, где несколько раз повторяется звук, вызывающий трудности в произношении. Сначала ребенок повторяет текст за взрослым, а затем называет звук, который чаще всего повторяется. Приведем пример занятия, цель которого помочь выработать у ребенка правильное произношение звука «ш», развить речевой слух. Для занятия подготавливаются игрушки, или картинки, или муляжи. Вишня, яблоко, груша, мандарин, лошадь, корова. Предметы подбираются так, чтобы при парном их предъявлении в названии одного предмета был звук ша, а в названии другого не было. Подготавливается также набор картинок, в названии которых имеется звук ша. Послушай стихотворение и скажи, какой звук чаще всего здесь повторяется. Взрослый читает стихотворение, выделяя в словах голосом звук «ша». Произносит звук «ша» протяжнее, громче. «Мышонку шепчет мышь, ты все шуршишь, шуршишь, мышонок шепчет мыши, шуршать я буду». Тише. Так какой же звук чаще всего повторяется? Звук Ш. Смотри, для того чтобы хорошо произнести звук Ш, кончик языка надо поднять кверху, а губы слегка вытянуть вперед. Показывает, в каком положении находится язык и губы. А теперь ты сделай так. Подними язык кверху, вытяни губы вперед и произнеси звук Ш. Ребенок произносит звук, взрослый следит за тем, чтобы он правильно выдвигал губы вперед. А теперь подними руку тыльной стороной к рту и произнеси звук Ш. Показывает. Если ты правильно произнесешь звук Ш, то почувствуешь теплый воздух. А теперь скажи, как шипит змея? Змея шипит ш, -ш, «ш». А теперь послушай, как шумят листья на деревьях, когда дует ветер. Произносит протяжно звук «ш». А теперь ты скажи, как шумят листья? Затем ребенку показывают картинки и предлагают назвать изображенные на них предметы. Рисунки, в названиях которых есть звук Ша, откладываются отдельно. Взрослые показывают игрушки, муляжи, картинки парами: вишня, слива, груша яблоко, лошадь корова, и предлагает ребенку назвать те предметы, в названии которых имеется звук Ша. «вишня», «груша», «лошадь». Потом взрослый предлагает придумать слова, в которых есть звук «ш». Ребенок называет слова. Слова, произнесенные ошибочно, взрослый разбирает вместе с ребенком. Разве в этом слове есть звук «ш»? Взрослый произносит потешки, чистоговорки, скороговорки и предлагает ребенку повторить их. Тише мыши, кот на крыше. Не найду я ушки у нашей лягушки. Петушок, петушок, золотой гребешок, масляно-головушка, шелково-бородушка, что ты рано встаешь, голосисто поешь,